Драка глава пятнадцатая, в которой оказывается, что въехать в столицу Липландии не так-то просто. Веселый солнечный луч покачался на зеленом листе и брызнул в ноздри спавшему Федосеевичу. Кот заворочился, чихнул и открыл глаза. Было чудное утро. Птицы пели звонкую разноголосицу. Путешественники храпели. Федосеич не торопясь встал, подтянулся и начал умывать выпачканную рыбой морду. Кот приводил себя в порядок долго и тщательно. Затем подошел к ручью, посмотрел на свое отражение, подправил усы и зарал благим матом. Команда, подаем! Что такое? Что случилось? Первым вскочил сладко спавший сумасшедший ящичек. «А вы почему спите на посту?» Федосеевич грозно наступал на ящичко. «Под трибунал отдам, на камбус сошлю!» «Вот сейчас возьму за шкирку, тогда узнаешь, как ругаться!» Заворчал сумасшедший ящичек. «Что это за камбус такой?» «Камбус — это кухня!» Федосеевич молодцевато закрутил усы. «Кстати о кухне! Не пора ли нам подкрепиться?» «А вы не лопнете!» простодушно удивился полицейский, ведь вы вчера съели добрую половину всех пескарей. «Это когда я съел?» – искренне возмутился Федосеевич и по складам произнес. «Это я съел вчера, а сегодня у меня еще маковые росинки во рту не было. К тому же неизвестно, когда мы снова будем есть свежую рыбу в этой голодной Луплундии». Ляпландии, осторожно поправил его маркиз. Лупландии, упрямо повторил Федосеич. А вы бы лучше не возражали, а сходили за хворостом для костра. Униженный Ляпсус поплелся в лес. Постойте, остановил его Афанасий. Федосеич вам поможет и подтолкнул, упиравшегося кота к маркизу. Прошло минут десять, и путешественники были вынуждены прервать свои занятия туалетом. Прямо на них плыла огромная куча хвороста, внизу которой неуверенно с семенели две тоненькие ножки в синеньких панталончиках. Вслед за кучей из леса вывалился Фидосеич. Так, так, командовал кот. Правее, левее, осторожно. Яма? Да куда, куда понесло? Ходить не умеет, а еще маркиз. Я больше не могу. Донесся из хвороста дрожащий голосок. Тоненькие ножки в панталончиках подогнулись, куча рухнула и рассыпалась, обнаружив лежащего внизу ляпсуса. Афони покачал головой. Федосьич, тебя нужно перевоспитывать. Давай, разжигай костер. «Тебя бы тоже не мешало перевоспитать», — огрызнулся Федор Васильевич, но охотно захлопотал вокруг остывшего за ночь кострища. Скоро на берегу ручья потрескивало весёлое пламя. Ярко-красные языки лизали закопчённый котелок с остатками вчерашней ухи. Друзья с аппетитом поели, погрузились в карету и потихоньку тронулись в путь». Дорога была прекрасной, вокруг пели птицы, шелестели листвой деревья, сверху светило ласковое солнышко. Путешественники были сытые и довольны. Федосеевич рассказывал смешные истории, и по лесу, заглушая хихикание маркиза, то и дело разносился громоподобный хохот полицейского. Настроение... Резко переменилось, когда друзья выехали из зеленого оазиса. Перед путешественниками среди серо-желтых песков выселась огромная черная скала. «Стой!» – неожиданно для всех гакнул полицейский и с тревогой оглянулся вокруг. «Я это место знаю! Рядом Бургуляб! А мне в городе показываться нельзя!» Может и мы не поедем, жаловаться на художника? Федосеевич от радости даже подпрыгнул. Останемся здесь. Конечно, не стоит ехать. Донюсся сквозил голос сумасшедшего ящичка. Не верю я в это черное сердце. Что? Лицо Уляпсуса вытянулось. Еще одно слово и я сам разберу вас на запчасти. Черное сердце. Это. Это. Не находя слов, Ляпсус замахал руками и завизжал: «Вперед к черному сердцу! Только оно может наказать художника!» Карета со скрежетом тронулась и покатилась вдоль черной скалы, оставляя позади зеленый оазис и машущего рукой гигантского полицейского. Воспрянувший духом маркиз высокомерно посмотрел на Фидосеича. А вы, милосердный государь, не смейте и носа показывать на улицу. Вы приносите нам только беды и неприятности. Да и я, да я и от возмущения чуть чуть было не подавился собственной слюной. Да я и сам не выйду из кареты в вашей паганной стране того и гляди останешься не только без хвоста, но и без шкуры. Вон опять внизу какая-то дрянь проплывает. Во, во какой паучище, пух! И Федосеевич, не рассчитав плюнув прямо на припудренный нос маркиза, извольте замолчать, вытирая плюх, завижал Ляпсус. Наша страна самая прекрасная в мире. Но, посмотрев в окно, куда перед этим показывал лапой кот, маркиз преобразился. Он одёрнул курточку, поправил панталончики, вскочил, точно в нём выпрямилась пружина и стукнулся головой о потолок кареты. Согнувшись вопросительным знаком и держась за голову двумя руками, он торжественно провозгласил «Ваше Высочество! Поздравляю вас!» «Мы подъезжаем к чудесной столице нашей прекрасной страны, славному городу Бурголяпу, в котором нас нарисует художник», въедливо вставил Федосеевич. Маркиз сделал вид, что не расслышал кота и продолжил. «В Бурголяпе мы отправимся к черному сердцу». «Великая и мудрая узнает, что за его спиной творит художник, и накажет его!» Афоний Федосеевич прильнули к окошку – Пока путешественники разговаривали, отдохнувшие лошадки уже обогнули скалу. Теперь карета ехала по краю крутого обрыва. С него отлично была видна расстилавшаяся внизу долина. Всю ее огромной сетью опутывала паутина, нити которой отливали серебром. В самом центре паутины застыл светящийся паук величиной с «хороший дом». Афоний недоверчиво покачал головой. Вид паука не предвещал ничего хорошего. Маркиз поглядел на мальчика, все понял и снисходительно усмехнулся. «Ваше высочество, это вовсе не паутина!» А улицы нашей великолепной столицы в центре города стоит беломраморный дворец Черного Сердца. Когда Черное Сердце бьется, дворец раскачивается и подпрыгивает. Как бы в подтверждение последних слов маркиза огромный паук внизу зловеще зашевелился. Ляпсус вскочил, в очередной раз трахнувшись головой о крышу кареты и с глупым лицом прокричал. — Да здравствует чёрное сердце! Да здравствует чёрное сердце! Неожиданно откликнулся с улицы тонкий пронзительный голосок. Карета дёрнулась и остановилась. Дорогу путешественникам пригнаждал... полосатый шлагбаум с блестящим черным сердечком посередине, расставив немыслимо длинные ноги между столбиками, слегка покачивался горбатый черный ящичек. Прошу покорнейший извинить за беспокойство. Не везете ли вы запрещенных предметов, собак, котов? Ноги у горбатого ящичка еще больше удлинились, и он заглянул. в карету. Нет, нет, нет, торопливо пробормотал маркиз, заталкивая Федосеича под сиденье. Тогда будьте так добры, выйдите, пожалуйста, из кареты. Горбатый простянул одну ногу и ловко открыл дверцу. Ляпсус с готовностью соскочил на землю. Пойдемте, ваше высочество, на ходу шепнул он Афони, мы только споем гимн и поедем дальше. В ноге у Горбатого ящичка не весть откуда. Появилась обшарпанная шарманка. Ручка у нее само собой закрутилась и полилась медленная тягучая мелодия. В нашей чудесной стране много рек и озер. Гнусливо затянул ляпсус. Над нами синее, синее небо. С неба светит яркое, теплое солнце. Много у нас лесов и полей. Да здравствует черное сердце. Да здравствует черное серд. Неожиданно мелодия прервалась. Позвольте спросить. Почему вы не поете гимн? Или вы не уважаете чёрное сердце? Не любите нашу прекрасную и чудесную страну? Горбатый ящичек пальцем ноги деликатно тронул сидящего на козлах сумасшедшего ящичка. Не уважаю и не люблю. Сумасшедший ящичек бесцеремонно отпихнул ногу горбатого. И гимн этот дурацкий петь не желаю, потому что он всё врёт. Где эти реки и озера? Нету. Где леса? И поля нету, солнце у вас тусклое, небо продырявленное, все в раке. Вот только страна у нас чудесная, это верно. Чего чего, а чудес у нас хватает. Тот сумасшедший ящик, как всегда, не кстати закокотал. Вы оскорбляете черное сердце, а вместе с ним нашу прекрасную и чудесную страну. Прошу вас извиниться. И без того тонкий голос горбатого ящичка вовсе перешел на виск. Иначе я буду вынужден треснуть вас по голове булыжником. Вот я тебе сейчас тресну, сумасшедший ящичек. Не торопясь, слезал скозил. А чего? вмешался Фаню. По-моему, наш ящичек прав. Сначала я тресну по башке ваш ящичек, а потом вас. Не дал договорить Фанасью горбатый и принялся. выворачивать из мостовой светящийся булыжник. Вы что, с ума сошли? – прошепел Ляпсус, оттаскивая фонем в сторону. Они обладают страшной силой. Вспомните о торванных щупальцах. Впрочем, добавил он осторожно, выглядывая из-за угла кареты, это ненадолго. Зря он с ними связался. И маркиз безнадежно махнул рукой в сторону горбатого ящичка. Ляпсус, как всегда, оказался прав. Сумасшедший ящичек действовал быстро и решительно. Пока горбатый возился с серебряным булыжником, он в два счета отломил от шлагбаума полосатую оглоблю. Оглоблю высоко взвелась хряб, и горб у ящичка, державшего в руках светящийся камень, вогнулся внутрь. Горбатый ящичек обмяк, зашатался и... И присел передохнуть возле полосатого столбика, шарманка доигрывая занудливый гимн, покатилась по дороге. Вот и все, маркиз деловито потерял руки, как будто это он, а не сумасшедший ящичек, сунул о глобле Горбатова. Поехали дальше, оставляя за собой развороченный шлагбаум, путешественники вкатили в столицу Ляпландии в Бургалиап.